«Может быть, чтобы воры на это решились?» — сказала себе Маша, настороженно вслушиваясь в ночную тишину. «Такой риск? Ради чего? Что у нас красть?» Слух у нее был отличный, и все же она не могла различить ни одного подозрительного звука. Маша понемногу успокаивалась, могло оказаться, что в окно швырнул камнем случайно пьяный прохожий, или оно само неплотно прикрытое распахнулось от порыва ветра и разбилось. Девушка решилась встать и на цыпочках прокралась в коридор, а затем, на всякий случай, не включая света, на кухню. Вздрогнув от холода, она первым делом взглянула на окно. Занавеска слегка надувалась от ветра, И особенно отчетливо слышался дробный стук дождевых капель, разбивающихся у жестяной слив. Только это и говорило о том, что стекла в раме больше нет. Решетка осталась на месте. Маша отчетливо видела очертания прутьев на просвет. Девушка шагнула и под ногами тут же захрустело стекло, инстинктивно помолщившись. Ведь сквозь подошвы тапочек осколки не прошли. Маша пробралась к окну и, не отдергивая занавески, попыталась рассмотреть, нет ли кого во дворе. В свете фонаря танцевала водяная пыль. Дождь лениво шел и неохотно, то выбрасывая в горсти капель, то повисая в воздухе душной морсью. Чуть поодаль у бровки тротуара выстроились темные машины. Ни у одной не сработала сигнализация, из чего Маша заключила, что удар был не таким уж оглушительным. Мне сквозь сон казалось, что звук очень громкий. Было очевидно, что совершивший нападение успел скрыться и повторять попытку проникнуть в квартиру не собирается. Маша сделала такой вывод еще и потому, что увидела дворового пса Бубку, Мирно трусящего через тротуар в направлении помойки. Этот буро-рыжий Кабиль, несомненно имевший в своем активе некогда предка Сен-Бернара, интересовался двумя вещами на свете едой и незнакомыми людьми. Первую он слепо и неразборчиво обожал, а вторых, терпеть не мог. Пес так неприветливо задирал верхнюю губу и щетинил грязную шерсть на мощном загривке, что. Чужаком становилось не по себе. Впрочем, не было случая, чтобы Бобка кого-то укусил. Если бы во дворе все еще был кто-то чужой, Бобка торчал бы напротив моего окна и скалился, и капал бы слюной в лужу и ворчал. Девушка проводила взглядом удалявшуюся в темноту собаку и перевела дух. А страшно жить одной. Даже когда мама была в больнице, я... Все-таки не чувствовала себя так одиноко. А теперь я как наш Бобка. Проведя это неутешительное сравнение, Маша решилась, наконец, зажечь свет, чтобы оценить ущерб. Пол, покрытый истертым линолеумом, усыпали осколки стекла. Они блестели на плите, на столе, всюду, куда падал взгляд сразу увидела то, что произвело эти разрушения. Неподалеку от окна лежала половинка кирпича. Версия насчет порыва ветра мгновенно опрокинулась. Да и ветра никакого нет. Она присела на корточке с опаской, рассматривая кирпич, словно он мог внезапно подняться с места и полететь в ее сторону. Ну вот, начало новой жизни. Сколько мы тут живем, никогда ничего подобного. А стоило остаться одной, Маша снова взглянула на часы, и ей стало вдвойне грустно. Прежде она могла обратиться к брату в любое время. Ей бы и в голову не пришло чего-то стесняться или бояться сейчас, когда с ним рядом была Зоя, даже простой звонок стал проблемой, не говоря уж о таком позднем. Когда он при ней говорит по телефону, у него голос какой-то чужой, будто кто-то прикидывается Андреем, подражает ему. И все время такое чувство, что ему хочется положить трубку.